Глава десятая. На пути к свалке. Географически Умграт расположен в окрестностях Москвы. Поправочка: бывшей Москвы. Насколько мне удалось понять, из воспоминаний Платона раньше в этой локации стоял знаменитый Наукаград Сколково. В 2030-м, когда мир сошел с ума, мегаполисы подобные Москве пострадали больше всего. Представьте себе много миллионные стада ходячих, уничтожающих все живое на своем пути. Армии, разгвардии, все эти структуры были сметены. Здесь, как и в моей реальности, сколько бы представлял собой протуберанец, городской островок, протянувшийся в замкаде, Московское кольцо, Сколковское и Минское шоссе, по идее должны были стать естественными преградами для ходячих, учитывая оживлённость движения на этих трассах. К сожалению, транспортные артерии были молниеносно заблокированы теми, кто пытался сбежать от пандемии, но угодил в пробку. Мертвецы же интуитивно придерживались шоссейных дорог во время массовых миграций первого десятилетия мертвой эпохи, так что жители наукограда вынуждены были сняться с насиженных мест в поисках нового убежища. В итоге зомбы стада рассеялись по отечественным просторам, а часть сколковцев вернулась, чтобы основать Омград. Замечено, что на класс одарённого влияет внутренняя предрасположенность. Псиэнергия проникает в организм через чакру, но получаемые способности зависят от трёх факторов: характера, подсознание и генетики. Далеко не всегда человек знает, на что способен, поэтому внутренние резервы раскрываются в моменты опасности, сильных эмоциональных переживаний или стресса. 2/3 обладателей дара раскрыли чакру во время драки, смерти близкого человека или при угрозе личной безопасности. Бойцы получают класс соловька. Люди, склонные к сопереживанию и помогающие ближним, становятся врачевателями. Манипуляторы, предпочитающие загребать жар чужими руками, идут редкой и труднодоступной стезе погонщика. У интеллектуалов два пути трансформаторы и визоры. Первые изначально были склонны к созиданию, что-то строили, конструировали, писали, рисовали, творческие люди одним словом. Вторые созерцатели. Те, кто бесконечно могут смотреть на огонь и воду, любители медитировать или таращиться в облака, лёжа на крыше своего дома, приверженцы тонкого искусства подглядывания за соседями с помощью телескопов или бинокля, визоры медвежат любопытства. А ещё представители этого класса невероятно усидчивы и терпеливы. Известный случай, когда чакра раскрывала всё охотников часами сидевших в засаде или снайперов. Визоры и погонщики на вес золота. Их меньше всего Платон не сумел раскрыча кру не во время многочисленных избиений в школьном туалете, не во время издевательств в спортзале и на татами, не помогли уроки медитации и допы с репетиторами. Практические занятия в пустоше тоже не принесли желаемого эффекта. Какие бы стрессы ни переживал Боярич, дар не пробуждался. А теперь погонщик, не силовик. Полное нарушение всех канонов и представлений. Известно ведь, что второе и последующие поколения одарённых наследуют класс одного из родителей. Бояре предпочитают жениться на представителях своего класса, чтобы усиливать данное природой направление. Отец и все его жёны были силовиками. Никаких погонщиков на протяжении минувшего столетия в роду Верских не зафиксировано. Шагая по вечернему Умграду, Платон испытывал стресс. Внутри поднималось нехорошее чувство. А что если старик с катаной говорит правду? Вдруг случилась беда. Верский циперис с более сильным родом и проиграли. Холод, пустота, одиночество всё это накатывало на подростка Мишаса, сосредоточиться на главном. Ему тоже угрожает опасность. Чтобы попасть на Почтамт, нужно обойти Гиперкуб и углубиться в жилые кварталы Имграда. Гиперкуб обитель правящего рода. Умграт основали князья Шереметьевы, трансформаторы до мозга костей. Шереметьевы сумели построить мощную экономику, подмять под себя добрый десяток вассалов, погонщиков, силовиков, визоров и врачевателей. Так появилась могущественная княжеская династия, поставившая во главу угла интеллект. Шереметьевы склатели клан доминиона, отгородились от пустоши крепкими стенами, запустили промышленность в окрестных городах. Влияние Доминиона частично распространилось на забиранные улицы Москвы, где сталкеры искали артефакты по приказу князя. Столкновение с северной триадой завершилось хрупким перемирием. Так вот Доминон первым догадался открыть гимназию для одаренных всех полисов и начать зарабатывать на образование. Кроме того, учителя всеми силами переманивали талантливых гимназистов. Под крыло Шереметьево город считался одним из самых безопасных мест в пост России, так что Платон не ожидал нападения. Паренька подловили в тот момент, когда он шёл по тенистой аллее, связывающей комплекс Технопарк с бульваром Медведева. Деревья плотными рядами возвышались по обе стороны каменной дорожки, и в столь поздний час здесь вообще не было людей. Механические часы Платона показывали без четверти 9. Холодно, несмотря на раннюю осень. У него было пятнадцать минут, чтобы успеть на почтамт до закрытия технопарка. Ветер шумел в кронах, под ногами шуршала палая листва. Юноша кутался в форменное гимнастическое пальто и ничего не замечал вокруг себя. А зря, потому что вечерние тени обманчивы. В память о мертво врезался свист сюрикена. Лучи стальной звезды слились в круг от высокой скорости вращения. Следующий образ — сверкающая дуга. Намек на присутствие. Смазанный силуэт взмахнул катаной со звоном отбил сюрикен, резко изменил траекторию движения и вычертил в воздухе размашистую восьмёрку. Ещё два вращающихся диска, выбив искры с клинка, отлетели в разные стороны. Первый сюрикен звякнул о мостовую, второй, изменив направление полёта, врубился в кору ближайшего каштана. Платон не успел сообразить, что происходит. В воздух вспорнули новые диски, чёрный человек начал работать клинком. Мальчик ничего подобного в жизни не видел. Незнакомец ухитрился отбить добрый десяток сюрикенов, при этом его движения были неуловимыми и молниеносными. Вороги всё ещё скрывались во мраке. Для нападения был выбран самый тёмный участок аллея. Фонари здесь то ли перегорели, то ли специально были выведены из строя. Таинственный защитник растворился в шорохе ветра. Просто исчез. Секунда, и звон стали возвестил о схватке среди деревьев. Крик, хлопающий звук, яркая вспышка. Новый образ: две быстрые тени свистро рассекаемого лезаями воздуха серебристой плети. Позже старик объяснил, что плети это кусаригама, два изогнутых серповидных клинка на цепочке. Поединок занял доли секунды. Одна из теней сместилась в сторону, вторая развалилась надве. Чертовщина какая-то, подумал Платон. Бой слева. Свист, звон, движение, которое взгляд обычного человека не в состоянии зафиксировать. Упавшая в траву рука, покатившаяся голова, юркая тень, спустившаяся по стволу дерева, размашистый пропеллер, лопастями которого служат лезвия кусаригамы. Защитник Платона подпрыгивает, уклоняется, держит дистанцию. Резкое, непредсказуемое сближение, удар, крик, тишина. Небрежный взмах, очищающий меч от крови. Вложив клинок в ножны за спиной, Хидео шагнул к перепуганному мальчишке. Безпросветным глаз все еще не позволял рассмотреть незнакомца, но Платон догадался, кто перед ним. Тот самый гость без спроса вошедший в комнату и предстающийся дедом. Гость, заявивший, что клана верских больше нет. Хочешь жить, следуй за мной. Голос развеил последние сомнения. Раздумывать было некогда. Если ты выжил после нападения шиноби столь высокого класса, стоит выполнять приказы человека, умещивающего превращаться в ветер. Покончив с медитацией, я занялся распределением бонусных баллов. У меня скопилось три единички в центре круга. Два балла я перебросил на ментальный контроль, повысив уровень ветки до пятерки. Еще один бонусный балл усилил эластичность чакры до третьего уровня. Тут же выскочило сообщение о том, что пропускная способность чакры и ментальных каналов выросла на один процент. Что ж, взрывной рост закончился, началось нудное и планомерное развитие. По моему мнению, эластичность предельно важна, поскольку влияет на пассивное восстановление энергетического запаса, а без ментального контроля невозможно подняться следующий ранг. С тех пор, как мы покинули хутор, прошло 2 дня. Мы углубились в дремучую чащу, стараясь придерживаться старых шоссейных дорог. Все эти пересукшие артерии были отмечены на дедовских картах, а также на картах Дины. Место, в которое мы шли, давно лишилось своего названия. Дорожные знаки проржавели, краска облупилась. Исторические документы сохранились разве что в княжеских архивах, поэтому место, показанное девушке другим сталкерам, занимало вознаграждение и вознаграждение именовалось свалкой. В пути я непрерывно развивал Васю, поднимал ему силу, скорость и выносливость, заставлял выполнять примитивные операции, подавать предметы во время разбивки лагеря, подвешивать над огнем котелок с водой и даже рубить дрова. Итог: мне удалось поднять ручные операции до пятого уровня. Стальной голос я развил до шестого левела, и у меня появилась смутная надежда на прорыв. Дело в том, что 10-й уровень стального голоса позволит мне открыть навык мысленного управления. Одновременно с этим я получу доступ к связке и разверну целую ветку способностей наставничества. Сейчас эта линия заблокирована. Продолжая развивать мысленное управление в сочетании со связкой и взаимодействием в команде из ветки способности питомцев, я выдена опцию группа. С этого момента я начну собирать полноценный отряд мертвецов, превращая их в мощных и безжалостных телохранителей. А пока придётся довольствоваться Василием, у которого, к слову, есть пассивный бонус к тайным навыкам, дарованный микрочипом. Мои планы не исчерпались армией ходячих. Численность это хорошо, но не будем забывать про качество. Артефакты позволяют существенно нарастить параметры биологического оружия. Взять, например, текущий расклад. Миньон обладает силой 14-го уровня, при этом 10 пунктов я получил благодаря вживлению платы. Как я не заставлял ходячего молотить деревья руками и ногами, но сумел нарастить атаку лишь до жалкого 3-го уровня, а защита так у меня и вовсе под плинтусом. Артефакт придал к атакующим характеристикам восьмёрку, что позволило зомби без особого труда вырывать куски коры с деревьев и оставлять на стволах глубокие вмятины. Думаю, прокачка боевых характеристик происходит в бою, но у меня ещё не было повода опробовать мертвека в деле. Итак, не нужно больше гнёзд и артефактов. А ещё меня настораживает опция ремонт. В описании способности отмечено: "Позволяет ремонтировать вышедшие из строя вставки непосредственно в теле питомца". Каждый последующий уровень техники менее энергозатратен, чем предыдущий. Важно: починить не имплантированный артефакт вы не сможете. Этот навык доступен только классу трансформаторов. Подсказка: отремонтированный предмет можно извлечь и заменить на новый при условии, что у вас открыта способность удаления. Какие выводы можно сделать из этого описания? Артефакты ломаются то ли в бою, то ли естественный износ. А это значит, что для поддержания замбари в форме потребуются финансовые вложения. И тут мы упираемся в экономику. Боярские дети прокэчивают своих питомцев за деньги рода, но у меня нет доступа к ресурсам отжатым неведомыми врагами. Так что придётся навести справки о сдешних бизнес-схемах и подумать об улучшении материального положения. Платон! Смахиваю древа навыков, открывая глаза. Хидео и Дина начали сворачивать лагерь. У Майне приложу, что произошло. Мы позавтракали, помыли в реке посуду с котлом, залили ее водой кострище и начали заниматься своими делами. Помоги Дине, раздраженно бросил старик, топая к девушке, чтобы оперативно сложить палатку. Чего это он? Дина выдергивает колышки и чищает с них землю. Говорит, надо уходить. Что-то приближается. Что что? переспросил я. Он так сказал. Палатки у нас две. Одна, как выяснилось, пользуется сверхтонким нордиском, моделью, разработанной внезапомятные времена притечами. Я так понимаю, очередной трофей. Нордиский, созданный для плохой погоды, рассчитанный на два спальных места, а не приземистый и минималистичный. В собранном виде с чехлами и колышками эта штука не превышает по размеру литровую бутылку. Вот почему я сразу решил, что Дина спит под открытым небом. Со сборкой и упаковкой мы справились быстро. Жаль, что мне не открыт набок патрулирования. Зомби мог бы шататься по окрестностям лагеря и нападать на наших врагов без приказа. Хидэо справился первым. Упаковал наши карематы, спальники и палатку, тоже двухспальную, но попроще, чем у Дины, и потяжелее, соответственно. В взгляде старика сквозило недовольство, помноженное на обеспокоенность. Не знаю, откуда у Хидэо эта чуйка. Одну скажу: предчувствие никогда не обманывало ветерана. Если дед считает, что надо сваливать, бери руки в ноги и беги, пока можешь. стада, сказал Хидэо, отвечая на незаданный вопрос. Дина нахмурилась. Крок не предупреждал. Он не всегда предупреждает. Перед тем как покинуть хутор, мы ежедневно слушали сводки мимо крокодила, делая пометки простым карандашом в дорожных картах. Стада мигрировали по заброшенным магистралям и просекам, которые ещё делают современные лесники. Мосты через реки либо рухнули полвека назад, либо построены клановцами в окрестностях полейсов. Если кто-то затевает войну, сооружается понтонная переправа, а мертвеки по илистому дну ходить не любят. В общем, мы прикинули, что массовое нашествие этого мычащего скота нам не грозит. Сюрприз. Ты уверен? – спросил Дина. Хидэо не ответил. Он всегда был уверен. Взяли в свой рюкзак на спину. Я привычным движением защелкнул карабин поясного ремня, завел руку назад, вытащил из чехла мачете. Дина расстегнул капюшон с револьвером. Врубаясь тонкий голос: – К мне, Василий. Зомби теперь откликается на свое имя. Я не знаю, как этого чувака звали при жизни, да мне поливать. Просто хочу идентифицировать его перед тем, как заводить отряд таких же молчаливых хмырей. Лагерь мы разбили на вершине пологого холма, с которого открывался вид на Днепр. Не поверите, название сохранилось. Широкая река несла свои воды на юг, выгибаясь, излучиной в двух-трех километрах севернее. На том берегу зеленили кусты, а еще дальше простирались поименные луга, за которыми чернел ставший уже привычным явлением лес. До меня вдруг дошло, почему Хидео на панике. Если мертвецы прижмут нас к реке, придется туго. Не переплывать же Днепр с экспедиционными. экспедиционными. Не переплывать же Днепр с экспедиционными рюкзаками на горбу, а бродом здесь и не пахнет. Я уж молчу про мосты. Мы направились вверх по течению. Правый берег представлял собой череду возвышенностей, поросших соснами, бузиной и кленами, а кои-где и грабами. У самой воды непроходимые кустарниковые заросли. Старик развёл карту. Я прислушался к шорохам леса, но чётно. Обычные поскрипывания, птичий гомон, стук дятла. Не знаю, с чего вдруг такой переполох. Будем двигаться быстро, обойдем их у торфяных болот, сказал Хидео. Если нет, там есть полуразрушенный мост, заметила Дина. Я слышала, его восстановили. Это как? насторожился дед. Притащили к опорам спиленные стволы, сделали деревянный настил. И смысл туда идти? буркнул я. Заброшка в другой стороне. Нам могут не оставить выбора, резонно заметил старик. Интересный факт. Вопреки расхожему мнению, зомби не топу вдруг за дружки исключительно по шоссейным дорогам. Для этого нужна дисциплина, с которой у мертвецов напряг. Численность стад может достигать десятков и сотен тысяч голодных особей. Они прут толпой, растянувшись на несколько километров, через леса, поля и болота, пожирая всё на своём пути, включая нерасторопных зверей.